Шестое. Дома Фридриха встретил чудесный запах жаркового корицы и яблок. Улыбаясь, он повесил пальто на вешалку и в предвкушении потёр руки. На стене висели старенькие часы с кукушкой и с гирками в виде сосновых шишек. Открылась крохотная дверка, окружённая резными деревянными листьями и зверьками. Кукушка высунулась из домика. и прококала время. "Жаль, старый друг, ты не сможешь поесть вкусности вместе с нами", сказал Фридрих. "Сюда позвали из кухни". Отец сидел за столом, а Элизабет стоя у плиты, помешивала тушёное мясо деревянной ложкой. Поверх серой юбки с белой блузкой она повязала передник. Фридрих окинул взглядом тесную кохоньку. Буфет орехового дерева с маминой коллекцией расписанных вручную тарелок. Ряд жестяных коробок для круп и специй, выставленных по росту. Окно с зелёными ставнями. И Элизабет. Наконец-то дома. Он подбежал к ней сзади, обхватил за талию и поднял: "Фридрих, поставь меня сейчас же!" отец засмеялся. Фридрих отпустил сестру. "Лизабет, скучала по мне?" Ей было почти 18, выше него, хотя и не намного. Глаза голубые, точь-в-точь точь как у отца и у самого Фридриха. Длинные белокурые локоны, ямочки на щеках. Она раскраснелась в жарко натопленной кухне. На столе на доске лежал свежевыпеченный хлеб. Крестериль кетамилась шпецле. Шпецле, разновидность макаронных изделий, распространены в Германии и прилегающих странах: в Швейцарии, Австрии, Франции, Эльзасе и Лотарингии. Сбоку на печке остывал, посыпанный сахарной пудрой штрудель. Фридрих дёрнул завязку передника. Сестра со смехом увернулась и погрозила ему деревянной ложкой. Ты уже пробовала отскрести по центру родимое пятно со опожной щёткой, спросил Фридрих. Элизабет подбоченялась. Ты когда-нибудь перестанешь мне это напоминать? Я ничего не забываю. Помнишь, мы играли в прятки? И если ты меня находила раньше, чем я добегу в домик, тебе в награду разрешалось меня забинтовать с головой до ног, как мумию. Отецский укол. Ты уже тогда была медсестрой. В прошлом году Элизабет уехала в Штутгарт к единственному родственникам, кроме дяди Гёнтера, маминому двоюродному брату, его сестре и дочери Маргаретте. Она тоже училась на медсестру. А теперь Элизабет осталось пройти 3 месяца практики в местной больнице под руководством их семейного врача, доктора Брауна. Так хорошо, когда ты дома, Фридрих козёрнул, командуя Елизавета указала ложкой на стул. "Сядь рядом с папой, я подам шпецле". "Отец, ты первый, расскажи, как прошли последние рабочие дни и первые дни золотого возраста". Отец стал рассказывать, как его провожали на пенсию. Всю последнюю неделю поздравляли и по-доброму поддразнивали, устраили его честь угощение. Рассказал, что собирается организовать камерный ансамбль. Конечно, это будет не так весело, как наши концерты у гостиной. Я надеюсь попозже услышать вальс на фортепиано. Элизабет скорчила гримасу и обернулась к Фридриху. А ты как? А что сподал за меня документы в консерваторию в январе? Он будет выступать перед комиссией. Боится! Я же вижу, сказала отец. Поговори с ним ты, Элизабет. Конечно, обязательно нужно поступать, сказала Элизабет. Ты всегда этого хотел. Чего тебе бояться?" Фридрих пожал плечами. Разве не понятно, почему он волнуется? В комиссии всего 8 человек, сказал отец. "Ацу легко говорить. Не он должен стоять перед совершенно посторонними людьми и делать вид, будто у него и с лицом всё в порядке, и музыку он исполняет хорошо. А если вдруг его примут? Что тогда? Сможет он сидеть в одном классе с незнакомыми студентами. Даже если он вытерпит косые взгляды и шепотки за спиной, для чего всё это? Сможет он выступать перед публикой? Разве у него хватит духа дирижировать целым оркестром, от одной мысли внутри всё скручивает. Такой талантливый студент. Для них большая удача, сказала Элизабет. Особенно сейчас необходимо, чтобы истинные граждане Германии развивали свой потенциал и показывали всему миру блестящий пример, отецнах морился. Но можно и так сказать. Однако, а как твоя работа в больнице? спросил Фридрих. Ему не хотелось говорить о консерватории, к тому же он чувствовал, что между отцом и Элизабет назревает очередной спор. В больнице всё идёт хорошо. На днях я присутствовала на пластической операции. Маленькому мальчику выправили губу. потрясающе. Я надеюсь когда-нибудь стать детским хирургом. Фридрих заметил, что Элизабет почти не притронулась к еде и так сильно комкала салфетку, что смяла её в шарик. Элизабет, что случилось? Она посмотрела на отца, на Фридриха, отложила салфетку и стиснула руки. Вдохнула поглубже. Я должна вам кое-что сказать. пока дядя не пришёл. Надеюсь, вы поймёте, она расправила плечи. Меня переводят в одну берлинскую больницу. Я не смогу остаться в Троссингене и работать с доктором Брауном. Берлин в глазах отца светилось разочарование. Почему? Всё же было решено. "Ну да", ответила Элизабет. "Я сама всего несколько дней назад узнала. Доктору Брауну уже сообщили. Фридрих уставился в тарелку. Сердце у него сжалось. Не будет разговоров до поздней ночи, не будет чтения вслух и воскресной игры в пинокль. Он не знал, за кого ему больней: за себя или за отца. Отец словно осунулся от такой новости. Сколько ты сможешь с нами побыть? Только эти выходные. В понедельник уеду с первым утренним поездом. Так мало, отец смаргнул слёзы. Я понимаю, отец, это неожиданно. Мне и самой жаль, но для моего профессионального роста это будет очень хорошо. И в той больнице, и вообще, может быть, можно к кому-то обратиться, попросить, чтобы тебя оставили в тросинге, я не спросила, отец. Нет? Я я сама ко просила о переводе. Несколько секунд слышно было только, как в прихожей тикают часы с кукушкой. Отец озадаченно сморщился. Ты и попросила. Почему? спросил Фридрих. Неужели Элизабет не хотела жить вместе с ними? Для меня многое изменилось. В Берлине у меня много дел. Надо было вам рассказать, когда я в прошлый раз приезжала. Ну, как-то к слову не пришлось. Понимаете, после того, как я переехала в Штутгарт, мы с Маргареттой э, вступили в союз немецких девушек. Голова отца дёрнулась словно от пощёчины. Элизабет, ты шутишь? Фридрих чуть не подавился шпатцле. Ты с Гитлеровцами?